Я сидел и терпеливо ждал, когда меня примет нужный командир, ответственный за распределение командиров. Время час дня. У дежурного на входе я направление уже отметил, что вовремя был. Вот сидел и, покачивая ногой, закинул ногу на ногу, размышлял. отличное это время мы провели в Москве. Много гуляли, Майе все нравилось. Я ей легкое платье купил и туфли-лодочки. При этом саму не тронул. Да, у нее как раз женское недомогание пошло. Забор там оказался. Потому и нужно две-три наложницы иметь в запасе. На второе утро снова на рынок. На пятьдесят кило вкусностей разных накупил, молочки, порядок. Вечером гуляли. А вот, когда настало время прибытия, привел форму в порядок, надраил все, прибыл и вот ожидаю. Наконец и меня окликнули. Дверь открылась, и майор сказал «Петров, зайдите». В коридоре ожидало порядка десятка командиров, в основном артиллеристы. Майор со мной общаться не стал, просто выдал новое направление по службе. Я же желал сначала узнать, что за место и должность, а потом можно и пообщаться. Увидев, что мне выдали, я возмутился. «Товарищ майор, тут какая-то ошибка. Я гаубичник и начальник штаба дивизиона» а меня направляют командовать батареей сорокопяток. Это же противотанковые пушки. Тем более такое понижение. За что? Заслужил, раз получил, — хмуро бросил тот. А, -а, а так вы задницу вылизываете моему бывшему комполка. Вон откуда ветер дует. «Лейтенант — Лейтенант! — взревел тот, вскакивая на ноги. — Ну и что ты мне, мурло, сделаешь? Иди дальше вылизывай чужие задницы, жополис. Хмыкнув, я прихватил бумагу с направлением и двинул на выход. А на выходе меня задержали, и на гарнизонную габ вахту для командиров. Похоже, майора я серьезно разозлил. Нажал на все рычаги, какие мог. В принципе, мне особо и не важно это назначение. Оно было в 63-й стрелковый корпус, 154-я дивизия, 510-й полк. Корпус генерала Петровского. Скоро он попадет в окружение, если уже не попал. И весь сгинет вместе с генералом. Там и с комдивом договорюсь. Добуду зенитки и остальное, поставит на дивизион, тем более корпуса и войска ПВО, зенитные. Это отдельный род войск, по сути. А вот мелкие зенитные системы уже в подчинении стрелковых командиров. Там и школы есть, что обучают будущих зенитчиков, минометчиков и пулеметчиков. Так что я выйду из управления артиллерии и перейду в стрелковые войска, по сути. Что, впрочем, меня не особо волнует. Какая разница где? Гаубичником я уже был, вот зенитчиком стану. А так двое суток держали в камере, водили к следователю. Когда тот описал претензии майора, я ответил. Не было такого. Товарищ майор начал орать, потом бормотать что-то бессвязно, ловить невидимых бабочек. Извините, описался и рухнул на стул со странной улыбкой. Или под алкоголем был, или под наркотой. Я не понял. Вышел, чтобы не смущать командира. А тут меня задержали на выходе. Видимо, решил за свой позор так отомстить. А он утверждает, что вы его назвали такими словами, как «мурло» и другими эпитетами. Прошу показать лист опроса свидетелей. Вы вдвоем были в кабинете. А я не помню такого. Что ему привиделось в его галлюцинациях, не могу сказать. На своем будете стоять. Там другого и не было, товарищ следователь. Ну и вот так допросы шли. Очной ставки не было, на третий день отвезли в здание военного суда и без моего опроса или чего, просто сняли два кубаря. Стал младшим лейтенантом. Даже адвоката не было. Беспредел. Слово мне не дали, но я встал и сказал. «Знаете, я посмотрел на вот это клоунское выступление, и мне есть что сказать». За то, что я стал свидетелем, как майор Красной Армии, под кайфом, скорее всего, под наркотиками, делал непотребные вещи, что мне, к слову, неприятно было видеть. И я ушел. С меня сняли два кубаря. За что? У меня не стоит вопрос, сколько вам за это заплатили. Занесли в конверте, так сказать. Я уже понял, что вы пассив. Как там таких, как вы называют? Гомосексуалисты? Мне это слово не нравится. Пусть будет Так вот, похоже, вы гражданин-судья, любовник майора. Он вас задействовал в своих интригах. И вы выполнили его приказ. Я не хочу знать, как вы с ним долбитесь, под хвост друг другу даете. Судя по вашим манерам, именно вас и долбит Пассив и есть. Или ртом работаете, и это ваше дело. Мне говорили, что в Москве таких много, не ожидал встретить аж двоих. У меня богатое воображение, и я не хочу об этом даже думать. Но вот что вы тут творите... По велению левой пятки вашего любовника, вот это судейский произвол. В зале суда было с десяток человек, помимо судьи, даже несколько человек вроде присяжных. Следака не было, но присутствовал военный прокурор и боец конвойных войск, что меня привел и охранял. В союзе секса нет, так людей воспитывали. А тут я такое говорил, у всех лица вытягивались, не удивлюсь, что уши в трубочку сворачивались. Судья застыл в ступоре с выпученными глазами, в уголке губ потянулась ниточка слюны, видимо, прекратил контролировать процессы организма, чем я не преминул воспользоваться. «Видимо, воспалил ваше воображение, вы даже слюну пустили, как своего любовника хотите». Все синхронно повернули головы к судье, и тот поспешил вытереть подбородок, чем только подтвердил мою версию. Три женщины в зале на него стали откровенно брезгливо смотреть. Я снова слово взял, пока у всех ступор. «Не понимаю, как можно мужику с мужиком любиться? Вот у меня две первоклассные любовницы. Дойки третьего размера, бритые киски, фигуры обалденные. Они вызывают желание, а это ваше противоестественное природе». Договорить я не успел. Судья, наконец, вышел из ступора, Столько визга, брызг, слюней, воплей давненько не слышал. От него даже секретарь отодвинулась подальше. Тот принял новое решение и приказал занести секретарю в протокол, постучав молотком. С меня сняли звание, лишили партбилета, я теперь простой красноармеец. Лишили наград и дали пять лет лагерей. Мол, хочешь видеть брутальных мужиков, узнаешь, чего стоит их любовь. По-моему, передернуло всех в зале. Даже боец пробормотал, что уж лучше расстрел. Я же говорил, только настоящий пи*** мог такое решение принять. А вы сомневались. Подняв голову, с прямой спиной судья покинул зал. А что ему еще оставалось? Решение принято, так что все оформили, награды сдал, не стал скрывать, партбилет тоже, и дальше уже по этапу готовились отправить. Я же, пока меня выводили, был в недоумении. «Да что вообще на меня нашло?» Нет, я повеселился, позабавился, но вот это очень странно. Все не в моем характере, вот и недоумевал. Впрочем, через восемь дней я на тюремном эшелоне отправлялся к месту отбытия наказания. Пусть я показал суть судьи, это не дало мне избежать наказания. Но судья и делегирован правом выносить такие приговоры. Да уж, повеселился. Да, особо гадать и не пришлось о причине таких моих подступков. Да первое же предположение и в точку. Да просто нет других причин, только оно. Аурное хранилище с опцией големов. Та хитрая штука, усилитель эмоций, что воздействует на носителя, заставляя его совершать разные поступки, ранее несвойственные. Как раз про меня. Все так и есть. Пока меня с другими осужденными везли в сторону Казани, Где срок буду отбывать, сам не знаю. В какую сторону везут, случайно-то узнал. Сосед подслушал разговор охраны. Я и прикидывал все. Ну, то, что случилось, было и было. Поразвлекся, в принципе, не переживал и не был огорчен. Эти два типа, майор и судья, словесно получили от меня то, что заслуживали. Если раньше я бы сдерживался, то сейчас рубил, правду матку в глаза. Правда, большую часть безбожно врал, но мне это даже понравилось. А я зануда, по жизни такой. А тут раскрылся, раскрепостился, черт, и мне это нравится. Потом обдумаю это. Пока же размышлял насчет аурного хранилища с опцией големов. Получается, значка нет на сетчатке глаза, но само хранилище при мне, я просто им пользоваться не могу. Но усилитель эмоций работает штатно. Вот к таким выводам я и пришел. Вполне все складно выходит. И самое интересное, не имея доступа к рабочему столу управления аорного хранилища, я не могу отключить этот усилитель эмоций. Вот в чем дело. Впрочем, не скажу, что я имел такое желание. А мне интересно было пожить под таким усилителем, раскрепоститься, поэтому не факт, что попробовав запретное, я бы отключил его. Жизнь играет яркими красками. Вот такие дела. Насчет приговора, Отбытие срока вообще не переживал. Летом сорок второго будут добровольцев отбирать в штрафные части. И если опция големов заработает, раз усилитель эмоций работает, есть шанс, что и он запустится, то у меня будет 8 месяцев на подготовку, прокачку. Хранилище накачается еще, так что не скажу, что я сильно расстроился. Только что без баньки и домика остался. Но терпимо. До лета следующего года потерплю. Вот с такими мыслями наш поезд и уходил вдаль. Пролетел Казань, мы там всего шесть часов стояли, потом Свердловск и так до Иркутска. Поезд шел дальше, а вот меня и еще два десятка бедолаг ссадили. Вскоре нас довели под конвоем до ворот исправительного лагеря, оформление, и вот устраиваемся в одном из шести бараков. Проверку прошли. Что ж, будем обживаться. Поэтому я решил начать знакомство со смотрящего.